Глава 12 Новый год Однажды ясным морозным вечером едва стемнело. За окном раздался звук, больше всего похожий на далекий пушечный выстрел. Куклы бросились к окну и увидели, как в темно-синем небе пышно расцветает огненный цветок. «Салют!» С изумлением и восторгом воскликнула Дженни. «Вот это да! Салют зимой! А что тебя удивляет? — спросил Шикомару. — Ну да, где-то запустили одну жалкую петарду. Вот на прошлый Новый год у нас за окном творилось такое, словно стая драконов передралась. Но куклы пропустили его слова о жалкой петарде мимо ушей. Они как зачарованные смотрели в темноту, где догорал огненный цветок. Вдалеке еще раз грохнуло, и рядом с ним расцвел второй. Белый, мерцающий серебряными вспышками. «Какая красота!» – прошептала Арбита. «Вы что, ни разу не видели салют?» – усмехнулся Шикомару. «Да, долго же вы просидели в своем сундуке?» «Ну почему ни разу?» – обиделся Доминик. «В городе мы всегда смотрели салют из окна. На 1 мая, на 7 ноября. Вот только на Новый год салюта никогда не было. А теперь есть. Так это значит, сегодня кону Нового года? Стрепенулась орбита. Ребята, пора начинать праздновать. Когда небо из синего стало бархатисто-черным, куклы вышли во двор. Впереди Доминик с малышкой торжественно несли в стакане горящую свечку. За ними шла орбита. Дженни и Ле, волоча целый ворох серебряных галунов и лент, Только Шикамару остался дома, под благовидным предлогом, караулить праздничный стол от поползновений мышки Машеньки. На самом деле ниндзя понимал, что слишком мал ростом и утонет с головой в первом же сугробе, а путешествовать на закорках у Доминика ему не позволяла гордость. «Мысленно я с вами», — сказал он, — «буду смотреть на вас из окна». Куклы обошли весь дом и вышли к пруду. Обступившие его молодые деревца клонились к самому льду под тяжестью снега. «Вот бы мне коньки!» Дженни жадно уставилась на идеально гладкую белую поверхность пруда. «Я пойду попробую лед на прочность, а...» «Дженни, не сегодня!» – попросила малышка. «Настоящих морозов еще толком и не было». Прекрасно, знаешь ли, новогоднее развлечение вылавливать тебя из полыньи. Единственное, на участке елка тоже росла у пруда. В густых зарослях пожухлые осоки и торчащих из снега ядовитых дудок. Зеленая макушка едва поднималась над сухими травами. — Слушайте, что-то с этой елью неправильно, — хмуря сказал Доминик. — Я точно помню, что та елочка которую Анюта привезла из леса, а росла не здесь, а вон на той клумбе у забора. «На той?» — уточнила Дженни, показывая на заснеженный пригорок с торчащим посредине острым пеньком. Вот именно, что росла. Что же ее срубили, но зачем? Да Анюта бы оторвала руки тому, кто покусился на ее любимое дерево. «Смотрите!» — проговорила малышка. Эту маленькую елочку с трудом заметно в кустах. Она нарочно посажена так, чтобы ее не было видно с улицы. Какой из этого можно сделать вывод? Это другая елка, а первую срубили воры. Вспомните хотя бы рассказ Виолеты. Все решили, что это очень правдоподобно. Бедная елочка, вздохнула Дженни. И бедная Анюта, добавила малышка как она, наверное, переживала». «А давайте, давайте не будем украшать елку», предложила орбита. «Она и так красивая, посмотрите, как горят снежинки на ветках, как маленькие бриллианты. Если мы ее украсим, она привлечет внимание, ее кто-нибудь срубит. И эта гибель будет на нашей совести». И с этим тоже все согласились, только лекисло протянуло. «Ну и зачем мы тащили сюда ленты?» «Можешь сама ими обмотаться», — посоветовал ей Доминик. Ле презрительно фыркнула, но потом задумалась. Взяла весь ворох и ушла с ними за ближайший куст. Остальные собрались вокруг елочки и надолго замолчали, глядя, как в отблесках пламени свечки вспыхивает золотом снег. Небо было полно ярких крупных звезд, каких не увидишь в городе. Снег пересекали длинные синие и голубые тени. В них мерцали серебряные искры. Воздух был такой неподвижный, словно сама ночь затаила дыхание, ожидая чего-то чудесного. О, кстати, голос орбиты прозвучал неожиданно громко в тишине. Мы забыли позвать Виолету. Она там на своем чердаке небось и не знает, что тут праздник. Ох, не хочется сейчас снова в дом! «Давайте покричим ей отсюда!» Все повернулись к железной башенке в серебряной снежной шапке и закричали. "Виолета, иди к нам! Эгей! Ау!» Словно в ответ на их крики вдалеке снова грохнуло. В небо взвелась огненная звезда и рассыпалась золотым дождем. Откуда-то издалека донеслись далекие слабые крики «Ура!» «Ура!» Подхватили куклы, стараясь перекричать друг друга. «С Новым годом!» «Ура!» Подхватила Ле, торжественно появляясь из-за куста. Все несколько метров сверкающих лент были завязаны в десятки бантов разной пышности. Ле так щедро украсила ими прическу и костюм, что теперь сама казалась огромным шагающим бантом. От такого зрелища все на миг ошалели. «Вот и Снегурочка!» – захихикала Дженни. «А где твой Дед Мороз?» «Ах, вот вы как!» – начала заводиться Ле. Орбита поспешно щелкнула Дженни по макушке. «О, какая красота! Ты сегодня великолепна, просто вся сияешь!» «Да, сейчас ослепну!» – пробормотал Доминик. «Аж глаза слезятся!» Он хочет сказать ослепительное зрелище, и он вот-вот заплачет от восторга. Поправила его малышка. «Правда?» – недоверчиво спросила Ле. «Он точно имел в виду именно это?» Девочки тут же принялись убеждать Ле в ее неземной красоте. Поразмыслив, к ним присоединился и Доминик. «Кому хочется ссориться в новогоднюю ночь?» «Знаете?» Сказал он, когда все угомонились, и возле елки снова стало тихо. «А мне тут нравится. Пожалуй, первый раз с тех пор, как мы проснулись в сундуке, я могу сказать, что мне тут нравится все-все-все. И наш дом, и улица, и даже зима. Сегодня такая приветливая ночь, и совсем не холодно, несмотря на мороз». «Надо бы навестить мою собаку», – озабоченно сказала Дженни проверить, как у нее дела. «Думаю, у нее все нормально», — сказала малышка. Я несколько раз слышала лай с той стороны огорода. «Мы непременно к ней сходим», — пообещала орбита. В такую ночь она была готова простить даже собаку, заставившую ее так переживать. «Смотрите, свечка сгорела уже наполовину. Пошли домой, праздничный стол ждет». До стола добирались долго, по пути покатались горки, поиграли в снежки. Дженни так извалялась в снегу, что стало похожа на небольшого, дико снеговика. В четыре руки едва сумели отряхнуть ее возле входа в лаз, и все равно весь коридор испятнали снежные следы. Дом встретил их теплом и вкусными непривычными запахами. В печи ворочалась саламандра. Выглядывая наружу через отверстие в дверце, рядом с накрытым заранее столом похаживал Шикамару с обнаженным мечом, и за печи сердито поблескивала глазами мышь. Он меня не подпускает, пожаловалась она. А я просто хотела понюхать, проверить продукты на свежесть. Знаем мы таких проверяльщиков, засмеялась Дженни. Эта мышь словно с цепи сорвалась. Усмехаясь, сказал ниндзя, она сходит с ума вот поэтому. Он указал на тарелку в центре стола. И в комнате раздалось дружное «Ах!» «Не могу поверить!» – воскликнула орбита. «Это же конфета!» В самом деле на фарфоровой тарелочке торжественно лежала слегка засохшая сливочная конфета – коровка. Ее обрамляли несколько пыльных печенюшек источащих слабый запах корицы. «Это ты ее нашел!» Шикомару скромно поклонился. Слазал самый верхний буфет. Скромно сказал он. «Думаю, именно к ней подбиралась кры...» «Нет, нет!» – перебила его малышка. «Не будем ее вспоминать в такую чудесную ночь!» Когда сели за стол, из своего шкафа вдруг появилась Ле и опять поразила кукол. Она приготовила новогодние подарки. Правда, не всем. Доминик и Шикомару не получили ничего. Девочки по маленькой тканой розе из атласной ленты серебряной искрой. А Сибелии, оказывается, шила целое платье, ярко-розовое, с тысячу оборок и фестонов. В нем-то она и выплыла к столу с небрежно царственным видом явно подражая Виолете. Надо сказать, выглядела она прямило, хоть же не и сказала по мрачневшей орбите, что ли похожа на кремовый торт, в который переложили сахара. «Кстати, я вспомнила свое имя», небрежно проронила она. «С этого дня можете звать меня Виолета. «Точно!» хором воскликнули орбита, Доминик и малышка. Про нее-то мы и забыли. Виолетта, иди к нам в гости. Виолетта — это я, — обиженно сказал Оле, но ее никто не слушал. Добрый вечер, — раздался с кухни знакомый нежный голос. Можно войти? Из темноты появилась Виолетта, настоящая, с чердака. — Вы меня звали? — Да, — закричали все наперебой. С Новым Годом! Ура! С Новым Годом? Виолета почему-то смутилась. А я думала, что вы празднуете Рождество, я и подарки принесла. А что такое Рождество? С любопытством спросил Доминик. Давай мы его заодно отпразднуем? Что ты там сказала насчет подарков? Оживилась Женя. Она-то прекрасно заметила что гостья тоже пришла не с пустыми руками. «Ладно, все равно от Рождества до Нового года неделя», решилась Виолета. «Поздравляю вас заранее». И она, как настоящий Дед Мороз, принялась раздавать подарки. Ле подарила свою шляпку, Доминику и Шикомару по серебряному копью, вроде того, на которое на чердаке наступила Дженни объяснив, что это никакое не копье, а перо для письма. Дженни получила граненую хрустальную пуговицу в коллекцию к своему магическому шару. Орбите Виолетта сказала, «Я знаю, что тебе очень нравятся мои ботинки. Долго раздумывала, но у меня других нет. А босиком ходить неприлично. Может, ты согласишься взять в подарок мою нижнюю кружевную юбку?» Она была укрыта от пыли так что совершенно чистая». Орбита даже не нашла слов от восторга. Она быстро закивала и тут же нацепила юбку поверх шортов. А на пояс прицепила розу, подарок лем. «Вот теперь я чувствую, что пришел настоящий праздник», – прощебетала она, поправляя прическу и кокетливо глядя на Шикомару. «А поскольку ты к нарядам равнодушна?» сказала Виолетта, протягивая малышке старинную открытку. «То тебе наверняка понравится вот это». «Да», – протянула та, изучая открытку. «Ух ты! Спасибо! А что это на ней нарисовано? Что это за маленький ребенок? Почему он лежит в соломе и весь светится?» Настал черед удивляться Виолетте. «Ты серьезно?» «Вы меня разыгрываете или в самом деле ни разу не слышали о Рождестве?» Орбита, Доминик, Дженни, Лея и Малышка дружно повертели головами. «Конечно, откуда им было знать про Рождество? Ведь они были советскими куклами». «Ну тогда слушайте», — начала Виолетта. «Это было много-много лет назад, в далеких краях. Однажды зимой ночью в небе загорелась волшебная звезда». И у одной доброй женщины родился чудесный мальчик. Его рождение ждали уже много сотен лет, потому что было предсказано, он не будет знать зла и никогда не умрет, а наоборот, будет жить вечно. «И как?» – с любопытством спросила Дженни. «Предсказание сбылось?» «Да, так и вышло. Мальчик вырос, начал учить людей, как быть добрыми, и сам лечил их. И даже воскрешал мертвых. Но многие завидовали ему, а некоторые боялись. Завистники оклеветали его и добились его казни. Ну вот, а ты говорила. Но после казни он воскрес. Торжественно сказала Виолета. И где он сейчас? спросила малышка. Виолета на миг задумалась. Везде, ответила она. И тут тоже. Все невольно оглянулись. Невидимо, уточнила Виолета. Какая странная сказка, задумчиво сказала малышка. Знаете, сказала Виолета, многие люди верят, что это никакая не сказка, а все это было на самом деле. Первый раз слышу эту историю, хмыкнула Арбита. Виолета пожала плечами. Не знаю. Вы такие странные, празднуете Новый год, а про Рождество забыли. Но ведь Новый год – это просто дата в календаре. Какой в нем смысл? А вот в Рождество люди празднуют победу добра над смертью и злом. А как празднуют? – спросил Доминик. Да примерно так же, только сначала все идут в церковь, потом возвращаются домой и садятся за праздничный стол. Я и думала, что вы как раз вернулись из церкви. «Церковь!» – пренебрежительно протянула орбита. «Это такое место, куда ходят только выжившие из ума старухи», – так утверждает Анютин папа, он все знает. «Теперь понятно, почему мы ничего не знаем про Рождество», – кивнула малышка. «Не думаю, чтобы Анюта хоть раз бывала в церкви». «Ужасно!» – всплеснула руками Виолетта. «Это ужасно!» Что будет с ее душой? Доминик, видя, что она искренне расстроилась, решил сменить тему. Шикомару, а у вас в Японии есть Новый год или это, Рождество? Шикомару хорошенько задумался. Новый год есть, а Рождества нет и церквей нет. Зато есть святилище, и в каждом живет Ками. Кто такой Ками? Сразу заинтересовалась Дженни. Дух-хранитель. У всего на свете есть свой камень, у луны, у звезд, у деревьев, камней и цветов, у пруда и у источника. У этого дома есть очень сильный и древний камень, и прекрасно, что мы с ним подружились. А у маленькой елки – маленький и слабый камень, но он вырастет вместе с ней. Ух ты! А камень добрые или злые? Скорее добрые. К ним можно обратиться и что-нибудь у них попросить». Виолетта покачала головой и дала поклонничество. Только дикие люди поклоняются камням и деревьям. «Но ведь камни отвечают», — возразил Шикомару, «и помогают, а иногда могут и покарать, если о них отзываться плохо». «И деревья вовсе не мертвые, а живые», — возразила Дженни. «Даже сейчас они не умерли, а просто спят под снегом. Слушайте, а пойдемте еще гулять». «Вот только перекусим», — сказала орбита. «Приглашаю всех к столу». Когда все было съедено и выпито, куклы снова отправились гулять. Никто уже не запускал фейерверки. В поселке воцарилась тишина. Снег сверкал, как серебро, и вокруг было светло, как днем. После праздничного застолья бегать и валяться не хотелось. Даже Дженни не стала, как всегда, с воплями прыгать в ближайший сугроб, а остановилась на крыльце, глядя, как в небе над неподвижными березами плывет огромная луна. «Смотрите, какая там здоровенная звезда!» показала рукой орбита. «Сияет разными цветами, как самоцвет». «Может, это та звезда?» Которая была на твоей открытке? Спросила малышка Виолету. Вряд ли, ответила та, «Вифлемейскую звезду могут увидеть только те, на ком нет грехов. А что такое грехи? спросила Дженни. Злые слова, злые поступки, жестокость, жадность насмешки, равнодушие тоже грех. Вот представь. Ты живешь, а твою душу пятнают разные злые дела, и твоя душа становится все грязнее и грязнее. Так что новые пятна, грехи на ней уже незаметны, и постепенно становишься злодеем, сам того не замечая. Но если ты раскаиваешься в грехах, то они тебе прощаются, и ты снова становишься чистым на время». Дженни наморщила лоб. «А если я что-то сделала плохое?» А об этом никто не узнал. Это грех? Конечно. Любой грех обязательно будет наказан. Кем? Грех сам себе несет наказание. Как это? Ответить Виолетта не успела. Со стороны сарая вдруг донесся внезапный грохот. Все так и застыли на крыльце. Это что еще такое? Взволнованно спросила орбита. «Звезда свалилась вниз, землетрясение!» Пискнула лес, скрываясь в доме. «Это внутри сарая, словно упало что-то тяжелое, а потом рассыпалось», — пробормотала малышка. «Надо пойти и проверить. Сейчас в темноте, а если там что-то плохое?» Виолетта покашляла, все замолчали. «Предлагаю подождать», — сказала она. «Осталось недолго» и она указала на восток, где над домами медленно разгоралась розовая полоса рассвета.